«Был ли тот человек, мгновенно отступивший в укрытие?» «Или?» Странник пожал плечами и обратил взор на едва намеченную крутую тропу, что уводила вверх и исчезала за гребнем. На первый взгляд скарабкаться по ней смог бы разве только горный козел. При ближайшем рассмотрении, однако, обнаруживались многочисленные ямки, вырубленные в камни, и вполне подходившие для человеческих пальцев. Путешественник проследил их взглядом и понял, что подъем потребует предельного напряжения всех сил. Что ж, пускай. Не затем он одолел тысячу миль, чтобы теперь отступать. Без долгих раздумий он сложил на земь неуклюжий мушкет и большую сумку, которую нес на плече. Он возьмет с собой лишь длинную рапиру, кинжал, и один из пистолетов. Человек привязал оружие за спину и полез вверх, ни разу не оглянувшись на залитую сумерками тропу, по которой пришел. Путешественник был жилистым и рослым мужчиной. У него были длинные руки и железные мускулы, но, но даже и ему приходилось время от времени останавливаться, давая себе передвижку. В такие мгновения он повисал на отвесном тесе, прилипая к нему цепкостью муравья. Темнота быстро сгущалась, и скала над головой вскоре стала казаться ему сплошным темным пятном. Он вслепую обшаривал камень руками, ощупью разыскивая зацепки для пальцев, и упрямо поднимался все выше. Далеко внизу, под ним, уже подавала голос ночная жизнь джунглей. Человек на скале не мог отделаться от мысли, что голоса ночных тварей звучали пугливо и приглушенно, как если бы объятые тьмой горы в самом в самом деле распространяли вокруг себя ауру молчаливого ужаса, ауру, внятную даже бессловесным созданием. Путешественник упорно лез вверх. Макушка утеса была уже недалеко, когда, словно бы в насмешку над его усилиями, скала из просто отвесной сделалась нависшей И напряжение каждого нерва, каждой мышцы стало поистине запредельным. Время от времени пальцы человека соскальзывали, и лишь чудо удерживало его от падения. Но каждая жилка худого крепкого тела послушно делала свое дело, а железные пальцы обладали силой тисков. Уклон все увеличивался, и склала двигался все медленнее, но упорство не изменяло ему. И, наконец, на фоне звездного неба он разглядел гребень утеса в каких-то семи футах над своей головой. И вот тут, пока он смотрел какой-то темный, бесформенный силуэт, засклонил над ним звезды. А потом обрушился вниз и полетел прямо на него, шумом рассекая воздух. Человек распластался на скале, вжимаясь в камень и покрываясь гусиной кожей в предчувствии неминуемой смерти, он ощутил тяжелый удар в плечо, всего лишь скользящий удар, но такой, что едва его едва не сбросило вниз. Отчаянно изворачиваясь, чтобы удержаться, он услышал удаляющийся шум падения и, наконец, огулки грохот удара камня, а камень глубоко под ногами. Человек вновь поднял голову и посмотрел вверх. Лоб его усеяли капли холодного пота. Кто или что? Сбросила с утеса этот громадный валун. Странник отличался завидным мужеством, которые могли бы подтвердить кости многочисленных врагов, сраженных им на полях битв. Но умереть, как беспомощная овца, не имея ни малейшей возможности сопротивляться, от этой мысли даже у него поневоле стыла кровь в жилах. Но почти сразу на смену к страху неудержимой волной хлынула ярость. И человек не пополз, прямо это и вверх, почти не заботясь о безопасности. Каждый миг он ожидал, что на голову ему вот-вот свалится еще один камень. Но, как ни странно, этого не произошло. И когда он выскочил наверх и встал во весь рост, выхватывая шпагу из ножен, его ищущий взгляд не обнаружил на утёсе никаких признаков жизни. Он стоял на своего рода плато, которое примерно в полумиле дали к западу, переходило в весьма пересечённую, схолмлённую равнину.